Кассет. На следующий день было воскресенье. Марфа не очень любила выходные, потому что никогда не могла придумать, чем заняться, чтобы отдохнуть. Каждый раз в голову приходила только мысль о том, что в воскресенье можно наконец отоспаться. Однако и с этим выходила неувязка. Среди журналистов жаворонков почти не бывает. Все совы. Марфа была досадным исключением. Вставала ни свет, ни заря, пребывала по утрам в отличном настроении и работалась ей гораздо лучше в первую половину дня. К вечеру наоборот. Запал спадал, часам к восьми она начинала позевывать, к девяти просто валилась с ног, а в десять была готова заснуть с открытыми глазами и даже стоя. Это было не по-журналистски, И вообще не современно. Акуля-пера положено бдеть дети творить ночью, а днем маяться и чахнуть. Марфа даже немного стыдилась этакого октябряцкого распорядка дня, но поделать ничего не могла. Даже в новогоднюю ночь, вытерпев без сна часов до двух, она все равно вскакивала в шесть утра, готовая к труду и обороне. Особенно рано она просыпалась в выходные. Почему-то спать не хотелось. Совершенно. Нынче все случилось, как всегда. Вчерашние страсти по Юле Бубенцовой не помешали ей хорошенько выспаться и даже как-то поутихли. В самом деле, это никакой не пипец. Совсем даже не пипец. Помогла человеку начать новую жизнь и всего делов. В конце концов, Юля девушка взрослая. «Да её, Марфу, за такое наградить надо, премией в размере оклада. Нет, двух окладов и путёвкой в Есентуки». В приподнятом настроении Марфа поскакала на месте, потянулась и, решив, что для утренней зарядки, потрудилась достаточно, проследовала в ванную и долго мылась, распевая «Нам ли стоять на месте? В своих дерзаниях всегда мы правы». Марш энтузиастов был как нельзя кстати, и она повторила все, что из него помнила, раз в десять. Наконец она выключила душ, потянулась за полотенцем и вдруг поняла. Именно поняла, потому что никаких звуков снаружи не доносилось, что за дверью стоит человек. Сердце скакнуло из груди, пронеслось по горлу и застряло там, продолжая бешено биться. На минуту она замерла, пытаясь справиться с приступом животного страха. Потом все же вылезла из ванны и дрожащими руками напялила на себя халат. Кто может быть там? В темном коридоре. Марфа на цыпочках. Подошла, приникла к двери и за всех сил напрягла слух. и в ту же секунду услышала чьё-то прерывистое дыхание. Она беззвучно несколько раз открыла рот, а потом сползла на пол и затаилась, чувствуя, как от ужаса волосы на голове стали стремительно высыхать и вставать дыбом. Что делать? Сидеть, запершись в туалете, пока он не уйдёт? А если он не уйдёт? «И кто такой этот он? И почему он, а не они?» В панике Марфа огляделась в поисках средств защиты и наткнулась глазами на резиновый вантус, которым иногда приходилось прочищать сливы. Ручка у него была довольно длинная, но круглый резиновый набалдашник доверия не вызывал. но и хрен с ним. Все равно ничего другого под рукой нет». Она дотянулась до Вантуза и, крепко схватив свое оружие, бесшумно поднялась. Если сумеет ударить точно, выгадает несколько секунд, чтобы успеть добежать до своей квартиры. Мысленно простившись с жизнью, она отбросила крючок, резко распахнула дверь и силой ткнула перед собой Вантузом. Он пролетел в пустоту, она пронеслась вслед за ним. и с размаху врезалась в стену. — Хорошо, что тычок был так себе, иначе к голове точно пришел бы каюк. — Черт! — выругалась Марфа, отлипла от стены и огляделась. Свет из открытой двери ванной осветил коридор. Он был пуст. — Это что, блин, такое? — вслух сказала она. — Я рехнулась, что ли? Она потерла лоб, Чувствуя, как на нём наливается шишак. К вечеру будет синяя гуля. Ничего себе! У неё крыша поехала. Перетрудилась? Или это предвестники климакса? Старость стоит на пороге, А она и не заметила. Уже глюки начались. Потом паранойя, А затем и деменция. Марфа ещё раз огляделась. Всё тихо и спокойно. Нигде ничего. Померещилась. Точно. Выдохнув, она заперла дверь в ванную, выключила свет и поплелась к себе. Надо выпить. Верное средство от стресса. Она прошла на кухню, решив отыскать где-нибудь спиртное, и тут заметила, что все еще крепко сжимает рукой вантус. Эка ее разобрала. Почувствовав, что сейчас начнется припадок истерического смеха, Она бросила своё орудие на пол, быстро пробежалась по шкафчикам, обнаружила бутылку, на дне которой плескалась водка, открыла её и сделала пару глотков. Водка скользнула по сжатому спазмам горлу в желудок, растеклась там мыслью по древу. И всё вдруг стало хорошо и замечательно. «Дура ты, Морецкая!» заявила она и еще раз приложилась к горлышку бутылки. «Выпить сто грамм с утра. Что может быть лучше? Теперь неплохо бы закусить. Что у нас есть съестного? Ничего, кроме каких-то невнятных печенюшек. Сойдут и они». Она запихала в рот сразу несколько штук и стала с хрустом жевать. Скорее бы приехал Володя. С его появлением все страхи исчезнут, «Как сон, как утренний туман!» «Это кто, сказал? Александр сергеевич «Наша вам с кисточкой!» Марфа церемонно поклонилась невидимому Пушкину, допила последний глоток. И тут в дверь ее квартиры постучали. «Упс!» — сказал желудок. Марфа икнула и застыла, как изваяние. «Опять?» «Но уж нет!» «Как отчаянный боец гранату!» Она перехватила опустошенную бутылку, промаршировала к двери и, распахнув ее, с силой замахнулась. Стоящий за дверью мужик отпрянул и выторщил глаза. здра успел произнести он. «Ах ты сволочь такая!» От стремительности атаки бутылка не удержалась, вырвалась из рук, шмякнулась на пол и разлетелась вдребезги. Но Марфу это не остановило. Налетев на мужика, она схватила его за грудки и с силой кинула на стену. Потом отбежала и кинулась снова. Обалдевший от неожиданного натиска дядька успел, однако, увернуться. Оказался у нее за спиной, а мгновенно перехватил ее руку, завернул за спину и прижал Марфу животом к стене. Но вот и конец. Успела подумать она. «Здравствуйте, я ваш сосед. Пришел представиться», — сказал у нее за спиной нормальный человеческий голос. «Чего?» — просипела Марфа и икнула во второй раз. «Если не будете драться, то я скажу, чего. Не будете?» «М-м-м», невнятно пообещала она. Дядька выпустил ее и повернул к себе лицом. Марфа уставилась на новоявленного соседа и снова икнула. — Вы от страха икаете? Или от того, что закуска плохая была? — вежливо поинтересовался мужик. — Плохая. — мужик кивнул. — Тогда могу предложить кофе. — На завтрак. — Хотите? — Марфа помотала головой. — Еще кофе с ним пить? — Понимаю, — согласился дядька. — Тогда сначала все же представлюсь. «Фёдор Волынцев. Ваш сосед. Вчера приехал». «Я не видела. Я поздно приехал. Вы спали уже, наверное. Вещей у меня немного, так что шума особого произвести не удалось. А у ванной...» «Это вы были?» Пытаясь преодолеть мучительную икоту, выдавила Марфа. «Да. Хотел, знаете ли, умыться». Не сразу понял, что там кто-то есть. Ведь Анна Андреевна умерла. И вдруг спросил с подозрением, а вы сами-то кто? Он все еще стоял очень близко и, как оказалось, держал ее за руку. Марфа вырвала скрюченную конечность и отступила к своей двери. Она оставила мне квартиру по завещанию. Дядька удивился. Не знал, что у нее имелись родственники. Я не родственница. Ухаживала за ней. Понятно. Нанятая сиделка. Дядька сказал это как-то так, что Марфа оскорбилась. Никакая я не нанятая. Я подруга. Дядька посмотрел с недоверием. Марфа завелась. Да, подруга. Очень близкая. И думаете что хотите. Мне наплевать. Она рванула ручку, забежала к себе и захлопнула дверь, так что в ней что-то жалобно пискнуло. «Дурак!» — вслух сказала она и отправилась запивать икоту. Она выпила почти литра воды и, наконец, немного успокоилась. Откуда взялся этот сосед? Анна Андреевна вроде говорила, что квартира давно пустует. Художник лет десять как съехал. Может, вернулся? Хотя дядька на художника не похож. Впрочем, и на дядьку тоже. да дядьки ему еще лет двадцать, как минимум. Выглядит он, конечно, немного странно. Потерто как-то. Как будто сильно устал. Возможно, родственник того художника. Анна Андреевна рассказывала, что у художника был сын. Кажется, военный. Или летчик, или военный летчик. Да, так это он что-то не тянет новоиспеченный сосед на летчика. Лётчик на лётчик. Ой, а вдруг правда? Марфе неожиданно ужасно захотелось горячего пахучего кофе с пенкой. Кажется, он её как раз на кофе звал. Нет, идти нельзя. Только последняя идиотка сама полезет в пасть тигру. Хотя этот больше похож на волка. Злого волка. Марфа походила по комнате, остановилась перед зеркалом, И чуть не упала от смеха. Ничего себе видос. Волосы дыбом, на лбу синяк, белый махровый халат весь вымазан неизвестно чем. Кошмар. Как этот сосед не описывался от страха, от одного ее вида. Она принялась приводить себя в порядок. Минут через тридцать ей это удалось. Впечатляющая шишка на лбу была замазана тональным кремом. и прикрыта чёлкой. Теперь в зеркало можно было смотреть без опаски. Странное у этого соседа лицо. На её собственной физиономии всё было круглым или овальным. Никакой драмы. Ей не нравилось. Марфа любила скульптурное лица. Без всяких там закруглений. У соседа на лице только прямые линии и острые углы. Даже глаза треугольной формы В целом, конечно, интересное лицо. Мужское, без смазливостей. И все же, откуда он взялся? Она еще немного посмотрела на себя в зеркало, повертелась так и сяк, и отправилась к соседу на кофе. Вопреки ожиданиям, открыли ей не сразу. Марфа уже хотела повернуться и гордо удалиться, но тут соседушка появился на пороге. решила согласиться на ваше предложение насчет кофе светским голосом бодро начала марфа «А, а прошу сосед отступил сделав приглашающий жест и марфа с независимым видом вступила в квартиру конечно считать ее жилищем было преждевременно заброшенная мастерская подходила больше Комнат было не две, как у Анны Андреевны, а всего одна. Большая, наполовину заваленная подрамниками, рамами, обрезками досок и прочим барахлом, которое так любят художники. Кухни не было тоже. Стоял, так скажем, кухонный уголок. Несколько шкафчиков, историческая плита, старый холодильник и колченогий крошечный столик. В самом деле только кофейку попить. Стульев не было вовсе. Она оглянулась. И где тут сидят? Сосед догадался и быстро подтащил к столику диван. Марфа прыснула. Не проще столик к дивану пододвинуть. Сосед почесал затылок. Простите, не подумал как-то. Продолжая пребывать в образе смелой и независимой дамы, Марфа не спеша уселась и посмотрела на хозяина в ожидающие. Ах да, спохватился он и метнулся к плите. Сразу же запахло свежим кофе. Марфа сглотнула. Печешки, которыми она закусывала водку, давно канули в лету. Есть хотелось ужасно. Сосед, как там его зовут, ловко подхватил турку, разлил кофе по чашкам и поставил перед ней. Потом вытащил из холодильника тарелку, на которой лежали нарезанная толстыми ломтями докторская колбаса и тоненькими сыр. Нашелся даже целый лаваш. «С ним с голоду не помрешь», — подумала Марфа и отпила из чашки. Кофе был восхитительным, и это еще немного увеличило степень позитивности ее настроя. «Кстати, меня Марфой зовут». Запихивая в рот кусок колбасы, сообщила она. «Меня Фёдор. Если не забыли. Точно. Фёдор. Редкое имя. И подходит ему». Кофе пили молча. Сосед Фёдор, как видно, был неразговорчив от природы, а Марфа неожиданно забыла, о чём хотела его расспросить. «Растерялась, что ли? С чего бы?» «Уже собираясь на выход», и благодаря за вкусный кофе она все же родила один вопрос. «А вы здесь надолго?» Сосед помолчал и ответил. «Надеюсь, навсегда». «Вот тебе бабушка и в день. А она-то надеялась на вольготную жизнь без всяких соседей». Закрыв за соседкой с чудным именем Марфа дверь, Федор открыл окно и сел на подоконник. «Глухой питерский дворик». Ни деревца, ни кустика, и помойные контейнеры перед окнами. «Как же я люблю этот город!» — произнес он вслух и улыбнулся. Впервые за шесть лет. Когда через три года от ситки он освободился по УДО, на родину возвращаться не стал. Не смог себя пересилить. А сел в небольшом городке, километрах в 150 от зоны. Там для него нашлась работа. в автомастерской. Там была Света со своими пацанами. Все заработанные деньги он сразу отдавал Светкиной семье. И вообще без дела не сидел. Перекрыл крышу, починил генератор, построил курятник. Через год помог женщине купить козу и десяток кур. А одел мальчишек и саму Светку. Никогда не знавшая мужской заботы, Женщина прикипела к нему всей душой и уже строила планы на будущее, да он и сам вроде был не против. Но, пожив немудреной деревенской жизнью год, затасковал. Смертельно просто. В Питере, как ему казалось, его никто не ждал. Даже родители, особенно родители. Армия и самолеты для него закончились навсегда. Зачем же возвращаться? Ещё почти два года он уговаривал себя, что от добра добра не ищут, что всё у него получится. Надо только переждать, привыкнуть, претерпеться. А потом пришёл к Светке и сказал: "Всё, не могу я больше. Прости". Никому из родных сообщать о приезде он не стал. Жильё у него имелось. Лет 7 назад он выпросил у отца мастерскую. Даже успел там прописаться. Вот только заселиться не удалось. Прособирался. Он прилетел в Питер летней ночью. С детства, когда ему случалось зависнуть у отца в мастерской, он помнил соседку, которую все в доме называли бабой Нюрой. Фёдору это имя не нравилось. Не похожа интеллигентная пожилая женщина ни на бабу, ни на Нюру. и Фёдор сразу стал звать её по имени-отчеству. Иногда она, видя бесцельно и одиноко слоняющегося мальчонку, зазывала его к себе на чай с сушками. Милая была женщина. Ключи от квартиры, отбывая на зону, Фёдор просил оставить Анне Андреевне. Её домашний телефон у него имелся, но оказалось, что он давно не обслуживается. Пришлось звонить старшей по дому. К счастью, ее номер не изменился. По пути из аэропорта он заскочил и забрал у заспанной Натальи Петровны ключи. Зашел в квартиру, бросил вещи, сел на диван. Все. Дома. И через мгновение уснул. Федор закурил и долго смолил одну сигарету за другой, вдыхая вместе с дымом Знакомые запахи родного города. Смешная эта соседка. Налетела на него как ведьма. Чуть не прибила бутылка из подводки водки. Фёдор вспомнил всклокоченные волосы, выпученные глаза и вдруг испытал незнакомое или, скорее, давно забытое ощущение. Кажется, это называется предчувствием счастья.